Для нас в общей истории России вовсе не важно то, в каком отношении находится первый Одо Ломоносова к одному знаменитого тогда немецкого поэта Гюнтеру. Для нас важны известные мысли, взгляды, высказанные автором по поводу воспеваемого события. Историк спокойно и беспристрастно смотрит и на то, что в известное время при известном складе и настроении общества замечательные события порождают торжественную ли оду или ряд газетных статей и брошюр, оценивающих возначение, ибо газетная статья, брошюра или целая книга может также получить характер похвалной оды. Для историка всюду, под какой бы то ни было формую важные мысли и взгляды. взятые автором из общества или данные обществом. Так в первой отделы Маноусова нельзя не остановиться на ведении, где Петр является вместе с Иоанном четвёртым. Кругом его из облаков гремящие перуны блещут, и чувствуя приход Петров дубравы и полят репещет. Кто с ним так грозно зрит на юг? оден страшным громом в круг, никак смиритель стран казанских, каспийские воды он при вас селима гордого потряс, наполнил степь голов поганских. Герою молвил тут герой: нечетно я с тобой трудился, нечетен подвиг мой и твой, что просов целый свет страшился. В сопоставлении Петра с Грозным сопоставлены новая и древняя Россия, сопоставлены ровно и дружно. Способность автора сопоставить их таким образом основывалась на изучении русской истории, которая и дала ему твердую почву, устанавливала его навсегда русским человеком. Новый русский человек не увлекся военным торжеством, победами, завоеваниями. Он умел понять смысл Русской истории. Понять цель русских войн, умел выставить борьбу России с азиатским варварством, азиатским хищничеством и следствие торжества России в этой борьбе. Казанских поль за Днестрский тат разбит, прогнан, как прах развеян. Не смеет большую штабпать с пшеницы, где покой насеян, безбедно едет в путь купец и видит край волнам пловец, нигде не знал плывя препятства. Пастух стада гоняет в луг и лесом без боязни ходит. Тут же в первом самостоятельном произведении сына преобразовательной эпохи знаменитого труженика и представителя северных земских людей России встречаем вынесенное из истории и жизни определение русского народа. Встречаем стих, где в труд избранный наш народ. Мы не будем касаться чуждого для нас вопроса о степени поэтического таланта Ломоносова. Мы видим одно, что Ломоносов по своим способностям был преимущественно ученый, и этими способностями служил как нельзя более своему времени и своему народу пробужденному преобразованием кумстенной жизни. Любимым занятиями Ломоносова были естественные науки, но по силе своих дарований он не мог быть узким специалистом и русский человек. с возбужденную в высшей степени мыслью не мог не быть остановлен страшным недостатком для выражения мысли результатов знания необработанностью языка. Русский человек с возбужденную знанием мыслью испытывал самые тяжкие чувства, чувствовал себя немым, и понятно, почему высоко доработый русский человек, естественно испытатель, чувствует обязанность, потребность. заняться устройством родного языка, без чего успех русских людей в науках был невозможен. Ученые и иностранцы были призваны в Россию и лучшие из них делали свое дело. Академия издала труды своих членов, но что было в этих трудах для русского человека, когда они переводились таким образом? О силах телу подвиженному в данных и о мири их. Или о в цело приложениях равнения разнственных. Надобно было создавать литературный и научный язык, создавать не указанием только известных его свойств, но умением пользоваться указанным. Первая Ода Ломоносова была ученым опытом. примером лучшего, более соответствующего духу русского языка стихосложения, над которым думал Ломоносов и за границей, будучи возбужден способом к сложению русских стихов Тридьяковского. Ломоносов вместе с Одой прислал в Академию письмо о правилах российского стихотворства, где, сходя с Тридьяковским, главной мыслью о необходимости тонического стихосложения для русского языка Ломоносов писал. противоречило ему в подробностях. Василий Кириллович немедленно написал ответ и передал его в канцелярию Академии для пересылки Ломоносову. Но адъюнкты Ададуров и Тауберт представили Шумахеру, чтобы всего учеными ссорами наполненного письма для пресечения дальних, бесплодных и напрасных споров к Ломоносову не отправлять и на платеж денег напрасно не терять». Для современников вопрос заключался не в том, кто первый указал на тоническое стихосложение, но кто писал «Воспевай же, Лира, песнь сладку, Анну, то есть благополучну, К вящему всех врагов упадку, К несчастью веки тем скучну». И кто писал «Шумит с ручьями бор и дол, Победа — русская победа, Но враг, что от меча ушел». Боится собственного следа, тогда увидев бег своих, Луна стыдилась сраму их и в мрак лице зардевшись скрыла. Летает слава в тьме ночной, звучит во всех землях трубой, коль росская ужасна сил. Первого автора звали Тридьяковским, второго Ломоносовым. Летом 1741 года Ломоносов возвратился в Россию уже известный в Петербурге и своей одойю и отличными отзывами некоторых его наставников в Германии и очень дурными отзывами других и собственными признаниями в беспорядочном поведении. Подобно великому царю, который начал походы русских людей на Запад за наукой, и Ломоносов должен был явиться здесь и очень хорошим. очень дурным человеком. У Ломоносов была та же богатырская природа, тоже обилие сил. Но мы знаем, как любили погулять богатыри, как разнуздывались их силы, не сдержанные воспитанием, границами, которые вырабатывает зрелое цивилизованное общество для проявления этих личных сил, часто стремящихся нарушить его нравственный строй.